Глава 23. Даша вошла в столовую и остановилась у стола. Николай Иванович приехавший третьего дня по срочной телеграмме из Самары Дмитрий Степанович замолчали. Придерживая подбородку белую шаль, Даша взглянул на красное с растрепанными волосами лицо отца, сидевшего, поджав ногу, на перекосившегося с воспаленными веками Николая Ивановича, опустилась на стул, и сквозь палившиеся слезы глядела, как за окном. В синеватых сумерках стоял ясный и узкий серп месяца. Вындр Степаноч курил, сыпле пеплом на мохнатый жилет.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 Там в конце она знает влажный зеленоватый лужок с повисшими до земли мукрыми битвями. Мне кажется, слышно даже, как поет птица. Остановиться бы, прислушаться. Нет, не слышно. А за дверьми во тьме начинает гудеть, как пружина в стенных часах, медленный. Низкий звук, о, какая тоска! Очнулся бы сказать что-нибудь простое, человеческое, Катя с усилием точно жалуюсь, повторяла. Который час?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 Колеблются, раздвигаются стены желтого коридора, вид прохладой. Даша гладит руку, лежащую поверх одеяла, прижимается к ней губами, дышит теплом. Еще минуточка, и тело растворится в сладкой темноте сна, но снова жесткие желтенькие чёрточки выплывают сбоку из-за глаз. И чирк-чирк самодовольно сами по себе существуют. множатся, строят окаянный душный коридор. «Даша, Даша, я не хочу туда».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 Даша выходила на крыльцо, садилась подперев подбородок и глядела на потемневшую равнину с огоньками костровку и где, на высыпающие мелкие летние звезды, и садика пахло политыми клумбами. На террасе Николай Иванович, урша газету, говорил, война уже по одному тому не может долго длиться, что страны согласия, и мы, союзники, разоримся. Кать спрашивала, хочешь простокваши? Если только холодное?» Ужасно!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 Она прислушивалась где-то, слышный только ночью шурчал ключ. Сошуршала, покатилась и плеснула водой земля с сухого обрыва. По сторонам неподвижно стояли черные очертания деревьев. вдруг сону начинали шуметь листья. И опять было тихо. Даша поджимала губы и шла обратно. Под ногами, задевая за юбку, горько сухою землей, и сбывающейся прелестью пахло полынь. В первых числах июня праздник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 И Телегин.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 Хозяева ушли в дом, гости посидели на балконе, в сумерках разошлись, молча как с похорон. И так повсюду жить стало дорого, впереди неясно, умыло. А русские армии все отступают, тают, как воск ворша водали. Брестли тоск взорванный, пал всюду шпионов ловят. На реке Химки во враге звелись разбойники, целую неделю никто не ходил в лес, боялись. Потом стражники выбили их из оврага, двоих взяли. Третью ушел, перекинулся, говорят, в Звенигородский уезд очищать усадьбы. Утром однажды на площадку близ Маковниковской дачи примчался устой на пролетке извозчик. Было видно, как со всех сторон побежали к нему бабы, кухарки, ребятишки. Что-то случилось. Кое-кто из дачников вышел за калитку, утирая руки, протрусил через сад Матрёна. Извозчик красной, горячей жесткой бородкой, говорил, стоя в пролетке: вытащили его из конторы, раскачали до да, обмостовую, до в, да, в Москварику, а на заводе еще пять душ скрывается немцев. Троих нашли город Давы отбили, а то быть им тем же порядком в речке. А по всей Полубянской площади шелка, бархата, так и летают, грабеж по всему городу, народу тучи. Он со всей силой хлестнул вожжами лихацкого вороного жеребца, присевшего дугой выгнута, как глоблях. Шалеж хлестнул еще и захрапевший в жеребец жеребец, скачками понес по улице валку и пролетку, завернул к шинку. И Евселина Дмитриевна страшно обеспокоилась. Даша и Николай Иванович были в Москве. Оттуда в сероватую раскаленную солнцем углу неба поднимался черный столб дыма и стлался тучей —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 Говорили, что беременна, испугалась. Народ сдвинулся к часовне, побежал туда Екатерина Дмитриевна, Толпа волновалась, гудела, ходили слухи. «Варшавский вокзал горит, немцы подожгли!» Немцы две тысячи зарезали. «Не две, а шесть с половиной!» «Всех в реку покидали!» Начали-то с немцев, потом пошли подряд. «Кузнецкий мост, говорят, разнесли начисто. «Так им и надо!» «Нажрались на нашем напоте, разъели брюх сволочи!»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 Просто Простонародье собирается в толпы и громят квартиры немцев и немецкие магазины. Несколько домов подожжено, разграблен магазин готового платья Манделя. Мужики и бабы, напяливая на себя грабленное, пели «Боже, царя, храни». Разбит весь склад бекеровских роялей на Кузнецком, их выкидывали из окон второго этажа и валили в костер. Лубянская площадь засыпана медикаментами и битым стеклом.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 В начале августа Смокомниковы переехали в город, и Екатерина Дмитриевна опять стала работать в лазарете. Москва в то время была полна беженцами из Польши, на Кузнецком, Петровке, Тверской. Нельзя было протолкнуться, магазины, кофейни, театры полны, и повсюду слышно новорожденное словечко «извиняюсь».